В этот раз, кажется, тоже все рассчитали до мелочей, по секундам. Но складно было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. Человеческий фактор не учли. Забыли как-то в суматохе. не досуг было вспомнить, что каждый член команды — это не просто многофункциональная боевая машина, а прежде всего человек с присущими ему и индивидуальными особенностями и человеческими слабостями. Минуты и секунды посчитали. Варианты действий конвоя на 10 лет вперед предвосхитили, а мента упустили. Мент торчал на пятаке за бруствером как минимум 10 секунд лишних. Как раз в то время... Да еще и с запасом, чтобы благополучно скользнуть вниз по тросу, и удрать совместно с севером и салом в кустики. Чего он там спрашивается, мотивы эти делал? Да ничего особенного. Он пленных расстреливал. Безоружных людей, у которых от полусуточного нахождения в связанном состоянии конечности настолько атрофировались, что они не то чтобы напасть Встать без посторонней помощи не могли. Ну и дрогнула ручонка у парня. Сомнения возникли. А надо ли? А может и не надо было? Никуда бы они в принципе не делись. Трос забрали. Да они и с тросом бы не удрали. Не в том состоянии. Залп из гранатометов был на загляденье. Потом гранатами добавили. Но по штатному расписанию надо было мочить. А 10 секунд на сомнение штатным расписанием не предусматривались. Вот и результат. Для такого дела в расчет огневой группы номер один нужно было включить МО. Или самому Антону идти. Но МО лучший стрелок, а Антон пожелал самолично контролировать ход проведения акции руку на пульсе держать. Для этого, безусловно, самое удобное место рядом с Мо, в кармашке. Получается, Антон кругом прав. Но легче от этого не становится. Уже в кромешной тьме добрались до леса, плотную примыкавшего к пологим скатам холма, на котором расположились челуши. Ближе подъезжать было опасно. — Стоим до появления сигнала, — буркнул полковник и тут же суеверно добавил. — Может быть, чего-нибудь и выстоим. — Нет, так обратно поедем, выспимся, наконец. Антон, помаявшись несколько минут, решил было возобновить полемику на предмет охаивания полковнику приглянувшегося варианта. Но в этот момент Шведов издал странный хлюпающий звук и возбужденно тканул пальцем в экран, прикрепленного к приборной панели приемника, на котором засветилась отчетливая желтая точка. — Красавица ты моя! Да я тебя всю, с ног до головы, обцелую! — Уже наверняка и без вас обцеловали. Без особого воодушевления заметил Антон. — Обсудим варианты? — «Какие варианты, сычонок!» — возбужден воскликнул полковник. «Я же сказал, если все получится, топаем след в след по пятам и невздумай возражать. Теперь парадом командую я!» Некоторое время Сергею казалось, что у него помутился рассудок. «Слишком уж все!» Что с ним происходило, было похоже на бред сумасшедшего. Слишком уж все это было ненормально. Нормально – это когда у молодого человека есть личный водитель, личный счет в банке на мелкие расходы, равный трем годовым зарплатам учительского коллектива одной из столичных бюджетных школ. Личный сайт в интернете – Личный кабинет в одном из лучших молодежных клубов столицы и личный столик в ресторане этого клуба. Личное скептическое отношение к несовершенному окружающему миру и еще целый перечень всего личного, включая железная гарантия личной безопасности. Если вы скажете такому молодому человеку, что в один прекрасный день его могут схватить на улице, связать по рукам и ногам, и избить и посадить в грязную нору, он вам вежливо улыбнется, а когда отвернетесь, тут же шепнет секьюрити, чтобы позвонил 911 и сообщил, что тут образовался ненароком некий буйно помешанный со склонностью к деструктивному поведению. «Нет, разумеется, молодой человек иногда смотрит новости не имеет определенного представления, что какие-то там абстрактные солдаты и офицеры, оборванные грязные крестьянские дети России, в какой-то горной местности воюют с такими же абстрактными боевиками, то ли бандитами, то ли чеченскими бойцами. Не всегда понятно». Различные источники называют их всякий раз по-разному, но это в другой жизни, в каком-то другом, параллельном мире. А потому отношение у молодого человека к этим процессам примерно такое же, как к персонажам устаревшей и успевшей давно надоесть компьютерной игры. Молодой человек Фёрда знает, сизмольства сколько помнит себя что нормальные люди в армию милицию и тому подобные структуры не идут и ни с кем не воюют потому что трудиться на такой работе где тебе платят за месяц примерно столько сколько стоит один клубный обед молодого человека это извините даже не смешно это просто самая настоящая патология а патология по части психиатров. При всем многообразии интересов, молодой человек психиатрией не увлекается, поэтому этот аспект остается вне сферы его жизненных интересов. У молодого человека очень хорошая память, и он, разумеется, помнит, что прошлой осенью в столице взорвали дома. И опять же, Судя по информации СМИ, все те же полуреальные товарищи, с которыми воюют в горах абстрактные крестьянские дети. Но дом, в котором живет молодой человек, как и дома всех нормальных людей, с кем он знаком, взорвать невозможно. Они хорошо охраняются, оборудованы новейшей техникой слежения, и просто так подойти к ним просто невозможно. Поэтому этот аспект опять остается вне сферы его жизненных интересов. Обидно, конечно, когда в Зимбабве эпидемия брюшного тифа, а на Кавказе неспокойно. Но это так далеко, так нереально. А вот тут на днях папа угодил в тюрягу, то ли в СИЗО, то ли в ИВС. «Забавно, забавно! Папа!» — неотесанный мужлан. «Уж ну с него станется!» Маман сказала, что это недоразумение и сдержки производства. «И, разумеется, они эту проблему утрясут!» «Ну, конечно, утрясут! Куда они денутся?» Молодой человек смотрит на родительские шалости с терпеливым презрением. «У него есть проблемы посущественнее!» Уже на следующий год предстоит определиться, где продолжить обучение – в Оксфорде или Гарварде. И заодно подумать на будущее, какую из стран Европы выбрать в качестве места грядущей жизнедеятельности. Вот это проблема, так проблема.